глава 8 16 апреля проживающая в доме кукуева в спасском тупике мещанка Сусана Верина обнаружила, что у нее из гардероба похитители унесли плюшевую ротонду, шинель и разное платье, а также золотые вещи всего на 430 рублей. А вчера Верина по городской почте получила письмо, в котором оказались квитанции на заложенные в городском ломбарде вещи, которые у нее были похищены. Новости. Ой, что это с ним? Голос Светланы слегка выбивает из равновесия. Кажется, я увлекся. Ничего, Спит, притомился крепко. Метелька чуется рядом, что успокаивает. «Не трогай, пусть отдохнет. Знаешь, до чего это не просто когда целый день мешки тягать? Он еще и болел долго». «Да?» Так и тянет ответить в рифму, но тут же на меня падает что-то тяжелое и пахнущее дамскими духами. «Так теплее», вздыхает Светлана. «А ты не устал?» «Я покрепче буду. Вы разные. Поэтому мы все ж отбросили идею записаться родичами, потому как и вправду разные». Во-первых, чем дальше, тем более заметным становится моё с Тимофеем сходство, спрятать которое не получится при всём желании. Во-вторых, также заметна разница между мной и Метелькой. «Ага, а ты тоже из благородных. Мы не выбираем, где рождаться. А вот теперь Светлана недовольна, и моей вины нет. Так кто же виноватит?» Метелькин голос спокоен. «Сбежала из дому? С чего ты взял?» «Ну, вряд ли б тебя, маменька, с папенькой, сами отпустили бы», – резона заметил Метелька. «Мама умерла. Отец снова женился, нашёл себе молоденькую. Такая дура!» Кто бы сомневался. «Ладно, пока не трогают, возвращаюсь. Очень надеюсь, что Еремея не подстрелили, а Светлого не сожрали. Не то чтобы он не сильно приятен, но, как показал опыт, найти революционеров не так и просто». «Вам нужны люди, нам возможности». Голос Еремея звучит спокойно, а вот Светлов напряжен. Не верит? Правильно. Я бы на его месте тоже не поверил. Можем объединиться ко взаимной выгоде. Зачем? Вам? Я боец и неплохой. Могу и участвовать, могу и учить. К вам же приходят большей частью идейные, но безрукие. Так что грамотный наставник пригодится». А ты грамотный?» «Рекомендации предоставить». Теперь в голосе насмешка. «Если есть, что ж с ними в приличный дом не устроишься?» «Так не возьмут. Во-первых, старые уже для приличных домов. Там предпочитают помоложе, позлее, поздоровей, и чтобы рожа была приятная глазу. Во-вторых, снова же старые, с мальцами возиться и капризы хозяйские терпеть». «Там не сдержусь, тут отвечу. Так надо ли оно?» «Правдоподобно. И на артефакт пялится. А Еремею что? Он вообще у нас человек весьма себе правдивый». «Да и проверять станут в приличном доме. На мне ж всякое есть. Случалось в жизни попадать в ситуации разные. Покойник числится». «Покойник, это у тебя, может, покойник, а у меня уже кладбище наберется средней руки», – прозвучала хвастливо. Еремеющий улыбнулся так от души, что проняло. Светло проняло, хотя он старательно виду не показывал. «С тобой понятно, а хозяин твой?» «А что хозяин? Думаешь, ему жить весело?» Он и менее продать при что земли тоже долги едва едва прикрыл и остался с голой жопой дворянским чином чай не прокормишься на службу так на службу рекомендации надобны людишки которые за тебя похлопочут если в приличное это место и с той службы ещё подико прокормись у него ж на руках двое почитай немощных. один блажной другая девка так бы может на военную пошел». «Да где же их оставишь? Не гляди, Светлов, что дворянского роду. Парень хороший, крепкий, решительности хватит. Ты прям сватаешь. Скорее уже-то как там. -то. Обрисовываю точки соприкосновения и взаимного интересу. Ого!» Еремей поднял палец. «Кстати, тоже дарник. Тебе ведь дарники нужны». «Это как-то... нужны...» Вот только предложение больно неожиданное. Хорошо. Светло в руку от револьвера чуть отодвигает. И какая вам выгода? В революцию, как понимаю, ни ты, ни твой... Хозяин. Он выделил это слово, показывая, что нисколько не верит, будто у Еремея хозяева могут быть... Не верить? Денег ради. Куда ж без них? Вот знающие люди бают, что на медне с купцом первой гильдии весенниковым... «Неприятность случилась. Вез деньги с фабрики в банк, они хорошие люди машину-то остановили и деньги отняли, а самого Весенникова так побили, что целители не берутся предсказать, выживет ли. «Полагаете, мы имеем какое-то отношение?» «А на той неделе банка грабили», – перебил Еремей. «Главное, у всех, кто в зале был, изъяли и деньги, и драгоценности, а взамен раздали прокламации с уверениями, что все это изъятое пойдет народу. Еще можно несколько мелких налетов вспомнить, или вот, хватит. То есть вы хотите денег? Я, да. Точнее, не просто денег, но постоянных, так сказать, регулярного дохода, которых позволит закрыть основные жизненные интересы». А вот хозяин полагает, что надо бы наискать не деньги, на возможности, и что в любом деле можно возвыситься, но в вашем как раз это сделать проще. С чего бы? С того, что грамотных и сильных среди вас мало, это, как его, конкуренция невелика. Он самоуверен, есть такое, но скажи, что не прав. Надеюсь, он понимает, что обратной дороги... «А давай ты вот встретишься и сам спросишь, чего он там понимает и чего не понимает. Я что? Я человек простой, чего сказали, то и делаю. И чего делаешь? За хозяйством приглядываю, за Татьяной Ивановной, чтоб никто не обидел, за тимошкой нашим, за мальчишками вон, и за тобой буду, если финтиги вздумаешь». На револьвер Светлов посмотрел, на руки убрал под стол, а после поинтересовался. «А что за дар у него? У кого? У твоего хозяина. Чтоб не понимать, насколько мы можем соответствовать его отчаяниям, так сказать. Или тоже промолчишь? чего же? Тут тайны нет. Охотник он. Даже так? Из чих Из своих собственных. Чего? Бескуповский он». Не слыхал. А ты-то обо всех слыхал, фыркнул Еремей. Это тут в Петербурге бояры сидят важные да именитые. На границе же народец попроще, и охотников там есть. Тонкое место. Самое, пожалуй, шаткое в нашей такой чудесной и почти правдоподобной легенде. из ляхов Когда-то давно, если так-то. Уже не одну сотню лет тут живут. И мечка осталась. Родовые грамоты тоже... «Были? Были? Были?» — подтвердил Еремей. «Сгинули с поместьем». «Как так? Обыкновенно. Охотники не только тебе нужны. И Мишкин рот не сам собою измельчал». И снова Светловна артефакт косится, убеждаясь, что слышит он правду и только правду. А как уже эту правду истолкует, тут не наша головная боль. «Большие бояре мелких не больно жалуют, ныне и вовсе подминать стали, особенно некоторые. Воротынцевы? Они, у старика руки были длинные, все гребли да гребли. Новый не лучше, может и так, нам с того дела нет. Если охотник что жартель не собрал или не пошел служить?» К кому? К тем, кто рот до краю довел? Или к другому кому, кто тоже жилы вытянет, а потом выплюнет и забудет, как звали? Да и охотник из него не то, чтоб сильный, так, чует твари, видеть учится. На той стороне бывал пару раз, но по краюшку. А это не то, что надобно. Тем паче не та у него натура, чтоб там выжить. Он скорее делец или артефактор. А вот последнее слово заставило Светлова вздрогнуть. «Ну да об этом ты с ним потолкуй, если желание будет». Еремей поднялся. «Ну, спасибо за чай, что-то засиделся я. Мальчишки, если захотят, пусть остаются, послушают. Глядишь, в правду проникнутся». Взгляд Светлова сверлил спину. Нехорошо, будто примиряясь. И уверен, что Еремей тоже этот взгляд чуял, хотя и шел будто бы расслабленно. Передай там, чтоб потом не шлялись, где попадя, и на фабрику, если что, могут не идти. Нет, на фабрику пусть пока еще походят, пару дней всего. Для дела. Светлов принял решение. А как сделаем, так и поглядим, что дальше будет со всеми вами. Дальше было, честно говоря, скучно. Полутемная комната, некогда бывшая библиотекой. От библиотеки сохранились книжные шкафы, плотно придвинутые один к другому, и запаленные книги в ближайшем. Ковер тоже убрали, но светлое пятно паркета выдавало, что когда-то он был. Зато появились лавки и стулья. И даже кафедра, с которой гражданин Светлов ярко и эмоционально рассказывал о тяжелой жизни рабочих. Рассказывал рабочим же, потому у некоторых нашел живейший отклик. Пришли немногие, несколько бледных женщин, державшихся вместе, и они-то, судя по перешептываниям, явились не ради идеи о завещании, которые Светлана обещала отдать после собрания, Бухлый, пьяноватый мужчинка, явно не понимавший, где находится пара подростков нашего с возраста и, к нашему удивлению, Анчеев. Его мы даже сперва не узнали, а он, глянул на нас с метелькой, отвернулся и сплюнул под ноги, сел в самом тёмном углу, себя обнявши, да и замер так. Были ещё какие-то люди... Незнакомые, да и желания познакомиться не вызывающие. Кто-то тихо перешептывался, но в целом хлебали чаек, грызли розданные баранки и внимали лекторам. Те же явно, чуя настроение аудитории, с просвещением не затягивали, высказывались кратко и в целом по делу. После всем предложили подписать воззвание к Думе от имени Союза Петербургских рабочих с требованиями сократить трудовой день, отменить штрафы и запретить телесные наказания. кто-то даже к бумаге подошел. Как ни странно, задерживать нас не стали, только у самого выхода поджидал Симеон. «Как вам?» – спросил он, подпрыгивая, то ли от переполнявших его эмоций, то ли от холода. На ногах у Симеона были домашние тапочки, на плечах пиджачишка, который, может, и смотрелся, но вряд ли грел. Тем паче, что ветер с реки поднялся, холодный, пронизывающий, меня и в тулупе пробирало. «Любопытно», — ответил я, — «только смысла не понимаю». «В чем?» «В возваниях «Так если многие люди подпишутся, то в думе увидят, что народ требует перемен». «А думаешь, они не в курсе про рабочий день, про штрафы?» Я сунул руки в рукава и подавил зевок, а потом огляделся. «Так, поводок у меня, конечно, вырос, но не настолько, чтобы можно было отойти от дома, а послушать, чего говорить будут, надо бы». Пусть товарищ Светлов минутой прежде бодро вещал с трибуны о светлом будущем, который мы все непременно построим совместными усилиями трудовой и рабочей коммунной, Но мне хотелось послушать, о чём он станет беседовать за закрытыми дверями. А он станет. Слушай, а Светлана, она кто, твоя сестра? По духу и партии. Ага, значит, не родная. И вон как смутился, стало быть, и чувствок не отнюдь не родственный испытывает. Не те, в которых признаться прилично. А она где? Сейчас женщинам раздаст вещи, которые удалось собрать, и присоединиться. Вы не тут живёте? «Не совсем. Во флигеле, там». Он махнул куда-то в сторону сада, над которой уже опускались сумерки. «А вы уходите, да? Может, поужинаем?» «Нормально. А то я проголодался, пока эту нудятину слушал. Метелька, ты...» «Не откажусь. Я тут корчму видел не до речи. Сёмка, как тут дают на вынос?» «Можно даже заказать доставку. В доме телефон имеется». Это семён произнёс, важно, глянув на нас сверху вниз, мол, небось, нам о таком и не мыслилось. Правда, сдулся тотчас. Но там не дёшево, а я... Поиздержался. Вроде того. Угощаю. Я вытащил из кармана деньги. Раз уж мне за сиденье тут обещано было, так грех на сиденье и не потратить. Он моргнул светлыми ресничками. «Звони», — повторил я. «В корчму свою или иди...» Только нормальной еды пусть несут, а мы пока воздухом подышим, сад поглядим. Можно? Отчего ж нельзя? Наивный какой. Но, возможно, то воспользуемся. И неспешно ступаем по заросшей тропе, делая вид, что интересен нам не столько дом, сколько эти вот голые палки, прихваченные свежим литком. Он же хрустит и блестит в космах травы» а дом мрачен и тёмен, окна забраны ставнями, и он кажется нежилым. Но это обманчивое впечатление, как минимум дворник должен знать, что дом очень даже жилой, а значит и городовой знает. И про дом, и про хозяйку его, которая даже мне кажется подозрительной, и про других личностей, и о чём это говорит о том, что у этих самых личностей крыша отменного качества, коль уж до сих пор это гнездо народных вольностей не разорили, вот и думай, то ли сам гражданин Светлый на полицию работает, то ли не нравятся мне они. Метелька по-прежнему прячет руки в подмышке. А то мне, можно сказать, нравятся. Кстати, мы им тоже не особо симпатичны. Не всем. Ты про что? Про девицу эту. Она аж прям распереживалась, когда ты того. Ты в следующий раз аккуратней, Сав. Это-то дура, но мало ли, кто и чё подумает. Его, правда, мало ли. Далеко нам уйти не позволяют. Из черноты на дорожку шагает фигура. «Стоять! Кто такие?» Окрик резкий. Тип высокий, что куда важнее, с револьверами в руках. И в левой, и в правой. Вот так прям по-ковбойски». «Гости, говорю, заблудились, малёха, Сёмка велел во флигель идти. А сам где?» «Так пошёл ужин вызванивать, посидеть думали, покумекать, газеты почитать. Так а где флигель-то? Тут у вас стимень, прям страх. У нас на фабрике то посветлее будет». «Чистая правда, между прочим. Там револьверы опускаются, вон, прямо, видите? Ня, я вижу, Савка, ты чё, вон, от вот Метелька руку вытягивает и тычет. Такой кривой, и ещё дерево подле. Где? Да там. Пойдём. Тип засовывает револьверы за пояс. Провожу, раз вы Сёмкины друзья, то студенты Мы? Метелька расхохотался во весь голос. Эх, придумал ты, дядька. Поглянь, ну какие из нас студенты? Скажешь тоже. Работаем мы на фабрике воротынцевской а сюда от нас позвали послухать. И как? Послухали. И... «Чего? Смешно бають, а Сёмка он ничего весёлый, и сестрица его хороша!» «Губу-то не раскатывай!» – произнёс Стип, не скрывая раздражения. «Не про тебя, девка! Я так просто! Иди, просто он!»